Возвращаясь с кладбища в этот день поминовения усопших, мадмазель Леусуа никак не ожидала увидеть возле своего дома столько народу. Все говорили и жестикулировали одновременно, столпившись вокруг отца и сына каласов и их товарищей, держащих на руках, как реликвию, неподвижные, почти бездыханные тела двух мальчуганов. анна мари тут же признала Адама, и радостно воскликнула. — Вы его нашли, Пресвятая Дева Мария! Какое счастье! — Мы их нашли, — поправил старушку Жан Калас. — Не знаю, каким образом они там очутились, но мы подобрали их обоих на одном из плоских камней, и постели как раз вовремя, вода прибывала. И не говорите, что не знаете этого второго, — добавил он, приоткрывая лицо закутанного в одеяло Артура. Старая мадемуазель быстро перекрестилась, затем дрожащей рукой убрала с лица мокрые, прилипшие волосы мальчика. «Господи Боже!» — прошептала она взволнованно. «Возможно ли, что времена возвращаются назад? Я его еще не видела, но, клянусь, узнала бы и в толпе». Прикосновение руки Анн-Мари к лицу мальчика чудесным образом подействовало на него. Артур открыл глаза — И она сразу увидела, что мальчик кое в чем все же отличается от отца. Этими глазами она восхищалась много лет назад, и принадлежали они самой красивой женщине, которую она когда-либо видела. «Кто вы?» — спросил Артур. «Друг, не беспокойся, малыш, сейчас займусь твоей раной. Несите мальчиков ко мне». Детей уложили рядом на широкую кровать, под ситцевым балдахином. Мадмозель Леусуа осмотрела их и сразу же определила, что Адам страдает только от холода, жажды и усталости, а положение ее сводного брата гораздо серьезнее. Несмотря на то, что у мальчика наступило прояснение в сознании, у него продолжала подниматься температура. Обеспокоенная Анна-Марина в две большие пиалы хлеба, замоченного в молоке с медом, И тут же уснул на раскладную кровать, на которую она раньше укладывала больных, если не лечила их у себя дома. Мальчик даже не проснулся. Затем старушка села у изголовья кровати, взяла пылающую руку Артура в свою, спрашивая себя, сколько еще ждать доктора. За ним давно послали, хорошо бы он был дома. Как бы ни были мучительны и тревожны эти минуты у постели тяжелобольного ребенка, анна Мари не сожалела, что осталась одна. Артур бредил, она прислушивалась к его словам. Мальчик, помимо воли в бреду, дал ей ключи к своей душе. Она поняла причины его злобного бунта, за которым скрывались глубокая жажда любви и детская ревность. Маридус, конечно же, любила своего сына, но также видела и обожала в нем Гийома. Часто, слишком часто, с любовью и восхищением говорила мальчику об отце, навязывала сыну, любившему только мать, образ далекого отца, и мальчик заочно его возненавидел. Поэтому, когда Тремен вихрем ворвался в ее дом, всего несколькими минутами позже доктора Анны Брона, Анна мари предельно резко заявила, что оставит мальчика у себя, пока он полностью не выздоровеет. Тремен тут же воспротивился. «Ни за что! Разве можно взваливать на себя такую тяжесть? Анна мари вы необыкновенно добры, но должны заботиться в первую очередь о своем здоровье». «Хватит ходить вокруг да около! Скажи, как есть, я слишком старая и дряхлая!» «Но в любом случае, старая или нет — Я повторяю то, что сказала. Я буду выхаживать этого ребенка сама. Да я ничего лучшего и не желаю, только вам потребуется помощь. Карета у ворот, отвезем мальчиков домой, а вы поедете с нами. Доктор, перевязывавший раны Артура, решил, что самое время вмешаться в спор. Прости, Геом, но я считаю, что ребенка надо оставить здесь. У него высокая температура, сквозняк ему сейчас совсем ни к чему. Да и крови он потерял достаточно. А дамы забирай прямо сейчас. Он нуждается только в отдыхе и в кулинарном искусстве мадам Белек. — Погодите, еще больше ему нужны ласка и внимание, — вмешалась Анна Мари.